Глава 19. Кто ищет, тот найдет. Кот торопился. После того, как они благополучно выбрались из крепости, он думал только о гусле. Как он? Получилось ли приземлиться? Не ударились ли они? Целы ли? Арсений, видимо, беспокоился о том же, потому что шел быстрее и быстрее. Иногда они, не сговариваясь, переходили на бег и бежали, пока кот не начинал запинаться. Кот был уверен, что дракончик где-то рядом. Во-первых, гусли никогда не оставит друзей. А во-вторых, принцесса не захочет улетать далеко от Арсении. Впрочем, для пешей прогулки гусли преодолел довольно большое расстояние. Наконец, Арсений махнул рукой в сторону леса. Печку растопили. Кот увидел, что над вершинами деревьев поднимается тонкая струйка дыма. Сил сразу прибавилось, и к мосту они подошли в отличном настроении. Странно, задумчиво сказал Арсений. Я не помню, чтобы здесь... Кот не дослушал. Если что и казалось ему странным, так это почему мост? построили в таком неудобном месте, прямо за холмом. Кот быстро взбежал по пологому склону, а дальше случилось невероятное. Его подбросило в воздух, и дважды кувыркнувшись в полете, кот шмякнулся в траву у подножия холма. Только тогда он заметил, что на холме не росло ни кустика. Зато там были глаза. Два огромных желтых глаза. Не мигая, смотрели на кота, который с ужасом начал различать за ними очертания свирепой драконьей морды. Не раздумывая, кот уже собрался дать дёру как... «Ну ж нет!» Драконьи зрачки сузились. Кот почувствовал, что его хвост прижали к земле. Это его ужасно рассердило. — А ну-ка! — извернулся кот, выдергивая хвост. — Ведите-ка себя прилично! — Это еще зачем? — Да потому что взрослому дракону не пристало дурить! — С чего это ты взял, что я дракон? — Э? дракониха!» — прошептал Арсений коту. «Соображаешь!» — похвалила дракониха. «Но кот с тобой негодный. Я сержусь и, возможно, съем вас, а потом буду расстраиваться, потому что я очень жалостливая». С котами я не связываюсь, но ты можешь победить меня в честной битве. Решено. Мы будем драться. Раз, два... Папа! Из леса выбежал дракончик. Здесь дракон, только он зл... Ой... Гаси ее! Завопил кот. «Она взбесилась!» «Держись, папа, я гашу!» Воинственно закричал гусля и бросился в реку. «На тебе! На! На!» Он яростно молотил хвостом и лапами по воде, окатывая дракониху брызгами. «А ну-ка потухни! Не смей папу обижать!» «Да нет же!» — надрывался кот. «Глуши ее, гусли, глуши!» Дракончик на секунду замер, после чего набрал полную грудь воздуха и души душераздирающе завизжал. Оглушенный кот зажмурился, готовый зарыться в землю от ужаса. Неровными скачками он двинулся прочь от реки, пока не уткнулся в чей-то темный, теплый, махнатый бок. «Ну, тихо, тихо!» — сказал голос из леса. и ребро мне не сломал. Не сутись, махнатый, Все чередом!» Дракониха медленно села, глаза ее округлялись, гусли продолжал верещать, За время огненных уроков, которые не принесли ни язычка огня, он здорово натренировал легкие. И пронзительно неслось по округе. Речка вздыбилась пеной, трава полегла, дракониха, наклонив голову, осторожно повела ушами. Сы! Нерешительно произнесла она. Сынок! Из больших глаз драконихи катились слезы радости. Она прыгнула в воду и прижала гуслю к себе. Сыночек, давай обнимемся! Кот почесал нос, чихнул и поднял глаза на шоколадного однорого лося, в чей бок он так удачно врезался. Ты чего, Аркаша? — спросил он. — Эликсир невидимости выветрился? Или ты внезапно понял, что один рог — это почти так же почетно, как быть рыжим? В умных лосиных глазах сверкнула усмешка. — Хочу быть видимым в торжественный день. Давай, махнатый, пора тебе воссоединяться с семьей. Не сговариваясь, Они повернули голову в сторону реки. Гусли с драконихой трепали друг друга за уши, гладили носы и терли щеками. Кот подошел к берегу и помахал гусли. Он едва удерживался от слез. Радости облегчений никак не помещались внутри. Дракониха посмотрела на кота, звучно фыркнула и загробастала его в объятия. Кот не выдержал и заплакал. Наконец все успокоились. Гусли вылез из реки и отряхнулся. Кота, мокрого и счастливого, осторожно вернули на землю. «Не солидно выглядишь, махнатый! – хмыкнул голос из леса. Он жилось, Аркадий. «Потрепала тебя семейка!» Драконьеха лизнула кота в бок, пригладив ему шерсть, и гордо посмотрела на дракончика. Как наш гусля прекрасно вижит! Не у всякого вижащего дракона такие способности поразительно вижит. Великолепно! «А гномы-то то знали, подумал кот. Надо написать в научный отдел, чтобы дополнили энциклопедию этой информацией. Вдруг еще кому придется держащего дракона растить?» Дракониха вдруг повела ухом и обернулась к реке. «Вылезай!» — велела она. «Пронька!» «Я это!» Из камышей показалась голова Капибары. «Не Пронька больше!» Назвался я. «Это Капибара, мама!» Обрадовался гусли. «Мой хороший друг!» «Знаю я этого Капибару. Я его однажды с озера выгнала За вредность. Могла ли я предположить, Что он к моему родному сыну приблудится? Проныра его имя!» «Какое хорошее имя!» — восхитился гусля. «Я тоже люблю промыривать. Я бы хотел, чтобы меня звали Гусля промыра. «А где принцесса?» — Арсений не на шутку забеспокоился. «Ой!» — Гусля хлопнул себя по лбу. «Я ее возле домика оставил». Я увидел сверху дракона, то есть маму, и побежал вас от нее спасать, то есть я тогда еще не знал. В общем, пойдемте скорее, а то принцессу замуж хочет. Лось Аркадий всхрапнул, Капибара тоненько хихикнул, дракониха деликатно хмыкнула, кот прикрыл морду лапой. Арсений покраснел.